Барангин, барангин, барангин Будет человеком Событие седьмое Единственная в мире инструкция Я еще раз взглянул на окна нашей квартиры На небо, на воробьев На калитку, из-за которой вот-вот должен был появиться Мишка Яковлев И сказал по-настоящему взволнованным голосом Костя, а ты знаешь, что утверждает моя мама? Что? Моя мама утверждает, что если по-настоящему захотеть, то даже курносый нос может превратиться в орлиный. В орлиный? Переспросил Костя Малинин и, не понимая, к чему это я говорю, уставился в стену нашего дома, на которой было написано мелом. Баранкин, фантазер... Несчастный, ворлиный, но только если захотеть по-настоящему. Малинин отвел свой взгляд от забора и недоверчиво посмотрел на мой нос. Мой профиль был полной противоположностью Орлиного. Я был курносый. По выражению моей мамы, я настолько курнос, что через дырочки моего задранного кверху носа можно разглядеть, о чем я думаю. Так что же ты ходишь с таким носом, если он может у тебя превратиться в орлины? ты да я не о носе, дуралей! О чём? О том, что если по-настоящему захотеть, значит можно из человека превратиться, к примеру, в воробья Это зачем же нам превращаться, к примеру, в воробьёв? Спросил Костя Малинин, глядя на меня как на ненормального Как зачем? Превратимся в воробьёв и хоть одно воскресенье проведём по-человечески Как это по-человечески? По-человечески значит по-настоящему Устроим себе настоящий выходной день и отдохнем, как полагается, от этой арифметики, от Мишки якулева от всего на свете отдохнем. Конечно, если ты не устал быть человеком, тогда можешь не превращаться. Сиди и жди Мишку. Как это не устал? Я очень даже устал быть человеком. Может, побольше твоего устал? Ну вот! Вот это по-товарищески! И я с еще большим увлечением стал расписывать Косте Малинину тоже жизнь без всяких забот и хлопот, которая, по моему мнению, ожидала нас если бы нам удалось каким-то образом превратиться в воробьёв. Вот здорово! Конечно, здорово! Подожди, а как же мы с тобой будем превращаться? По какой системе? Не читал, что ли, в сказках? Стукнулся об землю и превратился Иванушка в Орла Быстрокрылого. Стукнулся ещё раз об землю и превратился... Слушай, Юрка, а это обязательно стукаться об землю? Можно и не стукаться. Можно и при помощи настоящего желания. И волшебных слов А где же мы с тобой возьмем волшебные слова? Из старой сказки, что ли? Ну зачем мои сказки? Я сам придумал, вот Я протянул кости тетрадь Тетрадь, которую еще никто не видел на свете, кроме меня Тут все написано Как превратиться из Человека-Воробья по системе Баранкина Инструкция